В Австрии положение было не лучше. Галиция была разорена войной, двукратным переходом из рук в руки, беженцами и болезнями. В Венгрии хватало хлеба, она давала часть его армии, но в силу известного сепаратизма препятствовала вывозу его в Австрию, в которой царил голод. Занятие в 1914 году Румынии с ее богатыми запасами Несомненно, несколько умерило кризис, но из-за дальности расстояний в силу расстроенного транспорта могло оказать влияние нескоро и далеко не в решающей степени. Вечное недоедание создало упадок сил физических и нравственных и породило трусливое и истерическое настроение в немецком обществе. Людендорф. Неудивительно, что вся совокупность совздавшейся обстановки вызвала большую усталость и потерю веры в победу у германского народа, правительства и армии. Что касается австрийской армии, то она никогда не представляла собой особенно серьезной силы, требовала постоянной подпорки со стороны немцев, и теперь могла рассыпаться в любой момент от одного оглушительного удара. Видный австрийский генерал фон Арц, далеко не пессимист, в начале апреля 1917 года уверял, что благодаря недостатку сырья и усталости войск австрийская армия не может драться долее, чем до зимы. Кроме высшего германского командования, едва ли какие-либо широкие общественные и народные круги желали продолжения войны. Всю страну охватило страстное желание мира. Это желание, однако, как-то странно совмещалось с гордым тоном и непримиримостью основных начал мирных предложений, как будто Германия, обращаясь дважды к воюющим державам, дарила мир, а не просила его, и в самом себе носила зачатки слабости и поражения. Оно парализовывало волю страны к победе, ослабило приток живой силы, создало большие затруднения правительству в Рейхстаге, крайне нервировало командование и подорвало дух армии. Несомненно, во всем этом движении серьезную роль сыграл и левый фланг немецкой общественности, социал-демократическая партия независимых. Создавались и внешние политические осложнения, Австрия все более вырывалась из орбиты германской политики. Граф Чернин носился уже с планом австропольского единения, ставившего необыкновенно острый вопрос о Познании и польской Силезии. В Австрии и в обществе, и в политических кругах все более укреплялось убеждение, что народ приносит бесконечные жертвы, и само существование двуединой монархии поставлено на карту только ради интересов Германии. Император Карл в середине апреля 1917 года писал Вильгельму О необходимости, учитывая опасность всеобщей революции, заключить мир хотя бы и ценой больших жертв Что касается Болгарии, то донесение военных агентов и секретная дипломатическая переписка Производили на меня такое впечатление, что только некоторая инертность наших и союзных дипломатов замедляла «Разрешение этого большого исторического недоразумения, которое окончилось лишь в сентябре 1918 года падением Болгарии. Пожалуй, не без влияния осталось еще одно обстоятельство».